Следующий, продолжил Канареев, Мартинус Вессел Преториус, 66 лет, тоже ненавидит англичан. Ярый сторонник объединения трансваля и Свободной Оранжевой Республики. Успел побыть президентом и там, и там. Бывший штаб-сротмистр доложил о дюжине личностей, после чего я его прервал. Пока достаточно. Все равно в этот заезд я пробуду в притории Филадельфии не более месяца, так что дай бог охватить тех, о ком он уже рассказал. Впрочем, нет, и об остальных послушаем. Дорога долгая, успеет рассказать. До притории Филадельфии мы добрались на 16-й день путешествия. Первые два дня я отдыхал в самой роскошной местной гостинице, которую снял целиком, что было довольно просто, поскольку она пустовала, в настоящий момент Трансваль вообще и притория Филадельфия в частности отнюдь не были сколько-нибудь популярными местами на земле. Одно слово – африканская глушь. А затем нанес визит господину Крюгеру, во время беседы с которым регулярно истово крестился и возносил хвалу Господу в надежде на то, что он поможет мне во всех моих начинаниях. Разговор сложился. Я рассказал, что задерживаться в этих местах не собираюсь, а приехал только поохотиться, прошелся по чопорным англичанам и вручил ему одну из купленных в Амстердаме Библий и большую коробку незабытых в Лоренцу Маркише доминиканских сигар. Похоже, он порадовался и первому, и второму. Что ж... Известное протестантское жлобство в действии, для них же богатство – это не только радость души и цель жизни, но еще и подтверждение благоволения Господа к данному конкретному индивидууму. Но я чего-то такого и ожидал, так что расстались мы вполне довольны друг другом, и, судя по всему, в голове у дядюшки Пауля уже завертелись шестеренки – Начал прикидывать, как использовать этого близкого по духу и отношению к англичанам русского в своих интересах. Ну и флаг ему в руки. На следующий день я посетил Преториуса и еще одного перспективного политика Жубера с теми же целями и со схожим итогом, а еще через день уехал на охоту, поближе к хребту Витватерсрант. Охотились мы около недели. В той прошлой жизни моя последняя командировка была как раз в Йоханнесбург. Пробыл я там почти полгода и за это время изрядно поколесил по окрестностям. Я вообще люблю на выездах брать на прокат машину. Хотя в Йоханнесбурге и других городах по соседству в 21 веке это чревато. Банды негров вполне могут выкинуть белого из остановившегося на светофоре автомобиля и закрытые замки не помогут всего-то и делов разбить стекло. Но для меня это было даже к лучшему. Я завел себе пистолет и с нетерпением ожидал возможности его применить. Там с этим просто. Нападают – стреляй. Никаких претензий позже к тебе никто не предъявит. Но и по тебе могут начать палить из чего ни попадя, даже из пулеметов. Впрочем... От наиболее сильных впечатлений меня тогда Бог избавил, пистолет пришлось доставать и показывать раз десять, однако стрелять из него всего один раз и в воздух. Возможно потому, что машина была арендованная, вся расписанная рекламой рент-агентства. Вероятно, у местных рент-агентств свои отношения с местными бандами, иначе бы у них угоняли по десятку автомобилей в день. Зато адреналина я тогда накачал из надпочечников море. Сейчас я мотался по окрестностям, пытаясь определиться на местности относительно тех старых отвалов, которые помнил. Их вокруг Йоханнесбурга и чуть дальше было довольно много, но информация о местах добычи из моего времени оказалась не слишком большим подспорьем ибо в начале 21 века золото в Южной Африке добывали уже с глубины в 3 километра. «Льва мы тоже-таки уложили. Казаки с местными проводниками выследили прайд, после чего я прибыл на место и выстрелом из целевого Холланда упокоил самца. А вслед за мной дострелили и самок. Двух же детенышей, оказавшихся в прайде, выловили и упаковали, а вось на что-то сгодятся, кому-нибудь на экзотический подарок. Затем с торжественной помпой вернулись в приторию Филадельфию, где я дал обед и бал для местного высшего света, сняв для этого зал муниципалитета. За обедом я разразился дифирамбами трансвальской природе и обществу и с сожалением заметил, что хотел бы задержаться подольше, а то и вовсе завести здесь дом, чтобы регулярно выезжать на охоту. Мол, после охоты на льва появилась мечта собрать большой шлем – Гранд Слэм – добыть большую пятерку африканских животных. В нее входят слон, лев, носорог, буйвол и леопард. По окончании бала всем присутствующим на нем мужчинам было вручено по английскому «ружью». Верде или Холланд, пришлось даже отдать свое, а дамам гостинцы из Голландии, отчего все пришли в восторг и тут же принялись меня уговаривать действительно построить здесь себе охотничий домик. Щедрость русского гостя пришлась по вкусу, но да на то все и было рассчитано. Следующий раз на охоту я поехал через 4 дня, отдохнув и нанеся несколько визитов. Количество закупленных в Амстердаме Библий уменьшилось еще на три, а уговоры на тему охотничьего домика стали настойчивее. Приториус даже предложил судить меня деньгами, если есть трудности. Под процент. Известная протестантская расчетливость. Куда ж деваться? Я ответил, что с деньгами у меня все нормально, просто мысль о домике пришла мне в голову только здесь, и я к ней не готов в первую очередь морально. Так что самым разумным будет взять паузу и вернуться к этому вопросу после того, как я исполню свои обязанности перед братом-государем и вернусь в Петербург. То есть годика через два, если к тому моменту не остыну. Ибо я привык жить на широкую ногу, давая балы, общаясь с друзьями, ведя с ними долгие разговоры тихими уютными вечерами, и если уж решусь здесь осесть, то разверну обширное поместье с полями, фермой, конюшней и так далее. А пока я приглашаю своего дорогого друга Приториуса приехать через пару лет в Санкт-Петербург, где у меня уже строится собственный дворец, там и поговорим об этом и обо всем, что придет нам в голову. А на следующий день после возвращения с охоты, уже перед самым обедом, в занимаемый мною номер постучался Канареев. «Поздравляю, Алексей Александрович!» — с усмешкой выдал он, войдя и усевшись на стул. «С чем?» — удивился я. «Я иногда поражаюсь тому, как вам благоволит Господь. Вчера вечером состоялось совещание во главе с дядюшкой Паулем. У него на вас большие планы в связи с противодействием планам англичан. Принято решение подарить вам земли в тех краях, где вы охотитесь. Я прошелся по комнате. Подарить, говоришь?» Канареев кивнул. Я еще некоторое время подумал и покачал головой. «Нет, не пойдет». «Почему?» «То, что подарено, может быть легко отнято или заменено. Так что землю будем покупать». «Как бишь там называлась ферма, на которой мы покупали продукты?» пар Паар-де-Крааль», — тут же вспомнил бывший штаб-сротмистр. «Вот с нее и начнем. Ну, или ею продолжим, но не закончим. Намеченные нами районы добычи должны оказаться в полной моей собственности». «Значит, от подарка откажетесь?» «Ну, зачем же?» — усмехнулся я. Нельзя обижать людей, приму, но взамен внесу пожертвования на, скажем, нужды муниципалитета или местные религиозные общины. У нас еще вроде бы осталось несколько библий или прямо в казну государства. У них сейчас большой дефицит бюджета, стало быть, не откажутся. Кстати... Когда будешь обустраиваться, везде говори, что я собиратель редких книг и очень трепетно отношусь к своим покупкам. Пусть ценят, как мне пришлось преодолеть себя, когда делал такие подарки, и поймут, какого дьявола у меня оказались в багаже такие книги. А то еще лишние вопросы возникнут. Все запланированное прошло как по маслу. «В 2 часа пополудни меня пригласили к дядюшке Паулю, где в присутствии довольно большой толпы мне было торжественно объявлено, что народ Трансвааля желает как можно чаще видеть у себя в гостях столь благородного и щедрого человека, каким является его императорское высочество, великий князь Алексей Александрович. И посему народ Трансвааля дарит ему сто тысяч акров, охотничьих угодий в предгорьях Витватерсранда, где он волен делать все, что ему заблагорассудится. «Я в ответной речи торжественно поблагодарил народ Трансваля и его президента за столь щедрый дар, но заявил, что привык платить за все, что получаю, тем более...» что, как мне известно, казна Трансваля, одного из оплотов свободы и независимости в Африке, на этом континенте, поделенном между колониальными державами, подмявшими под себя большинство ранее независимых государств, испытывает трудности. Поэтому я, принимая дар, в свою очередь внесу в казну Трансваля, какова там средняя цена за акр, вот, и прошу принять этот дар от чистого сердца. «Формальности утрясли за пару дней, после чего я дал прощальный обед, на котором представил обществу Канареева, уведомив, что это бывший гвардейский офицер, подробности о жандармском прошлом оставим» любезно согласившись взять на себя обязанности по обустройству моего будущего поместья. И вообще, я собираюсь обустроиться с размахом, а также завести поля и фермы, чтобы баловать моих новых друзей такими изысками русской кухни, как пареная репа, гречневая каша и щи с растягаями. Так что господину Канарееву поставлена задача поискать в округе русских переселенцев, знакомых с земледелием, или выписать их с родины, ну и прикупить у соседей еще землицы. А вдобавок заготовить материалы для большого дома со всеми хозяйственными постройками. Несколько позже я пришлю архитектора, который и займется строительством. На том и откланялся. Вечером я инструктировал Канареева. «Значит так, следи за людьми». — Золото здесь есть, так что, я надеюсь, скоро его кто-нибудь найдет. Для того и набирали среди сибирских переселенцев тех, кто имел дело с золотодобычей, чтобы глаз был наметан. Не могут не найти. Однако сам месяца три-четыре ничего не делай. Все-таки лучше, если найдут непосвященные. мол, мы с тобой только поместье обустраивали. — Не понимаю, — усмехнулся Канареев. — К чему такие сложности? Он уже завоевал себе в моих глазах достаточный авторитет, чтобы наедине вести себя со мной свободно. «На всякий пожарный случай» — отозвался я, известной в моем времени фразой, удостоившись быстрого взгляда Канареева. Он давно подмечал за мной всякие словечки, жесты, нетипичные реакции, но пока молчал. А я подмечал его подмечания и тоже ничего не предпринимал. «Посмотрим, к чему придем». Канареев пожал плечами, дескать, «хозяин, барин?» и кивнул. «Сделаю. Попытайся создать себе реноме доброго хозяина, поощряющего инициативу и щедро вознаграждающего честных и добросовестных. Лучше всего будет, если к тебе сами придут и доложат, что вот, мол, нашли. Но я бы на это не слишком рассчитывал». Сибирские старатели по большей части волки-одиночки. Так что следи за людьми. Если у кого поведение изменится, значит что-то нашел. Далее все делаешь так, будто находка золота для тебя неожиданность. Приоритет – сохранение ее в тайне. Но если можешь, организуй добычу. Отдели старателей, поставь жесткую охрану, налови или еще как раздобуть им в помощь негров – «У тебя тут обширные строительные работы, поэтому куда люди нужны, понятно. И работайте. Мне сразу по факту телеграмму через Курилицина. Такую, чтобы на взгляд непосвященного была не совсем понятной. Но после того, как всем станет известно о находке золота, и все начнут разузнавать, что да кто, чтобы все объяснило». «Я при заходах в порты для догрузки углем буду регулярно осведомляться у Мефодия Степановича о новостях по телеграфу. Официально процесс запущу быстро. Думаю, через пару-тройку месяцев после твоей телеграммы у тебя здесь уже будут те геологи и инженеры, которых я отправил в североамериканские Соединенные Штаты и Австралию». Пусть определяются на месте и сразу же планируют закупки оборудования. Закупаем по максимуму драги, оборудование для аффинажа и все остальное. Надо за год-два вывести добычу на максимальный уровень. Я знал, что в лучшие времена добыча золота в Южной Африке составляла до 1000 тонн в год. Но на такие цифры не рассчитывал. В лучшем случае получим тонн 150. Технологии не те. Впрочем, отставание в технологиях должно было частично компенсироваться свежим районом добычи. Жилы тут были еще не исчерпаны, и я рассчитывал что себестоимость добычи со всеми расходами на перевозку, налогами, взятками, вложениями в трансвальские вооруженные силы и так далее не превысит планку в 50%. Тем более, что большую часть рабочей силы составят негры, которым тут вообще не принято платить. Сам-то я платить собирался, и по здешним меркам достаточно много. Столько, что заинтересуются не только негры, но и переселенцы, которые непременно хлынут сюда, едва прослышав о новом золотоносном районе. Впрочем, большинство все равно займутся индивидуальным старательством, и в связи с этим у меня были планы не только на золото. «А как приедет КАЦ», — продолжил я, — «пусть разворачивает торговую инфраструктуру». «Материалы для строительства городка ты накопишь под маркой заготовки его для поместья». Я усмехнулся. «Те, кто обслуживает золотоискателей, зарабатывают чуть ли не больше, чем они. Поэтому обслуживать толпу, что ринется сюда за золотом, должны тоже мы. Кроме того, скажи Кацу, пусть устанавливает контакты и с местными». У них в связи с этим появятся деньги, так что если мы станем еще и теми, кто будет снабжать трансваль всем, что ему необходимо, скоро вообще заделаемся монополистами. Кстати, под этой маркой я собираюсь пропихнуть сюда и наши товары. Например, оружие, те же пушки и мануфактуру. Ну и сразу же, как начнется процесс, требуй укурилиться на людей. Охрана приисков должна быть как минимум наполовину из наших. Остальных наберешь из переселенцев, но англичан не бери. Голландцев, французов, датчан, шведов, в крайнем случае немцев, но не англичан. А немцев почему в крайнем случае? Ну не говорить же ему, что я собираюсь после Англобурской войны вывести отсюда весь персонал и вообще максимальное количество людей на Дальний Восток и развернуть добычу золота уже на Колыме технология к тому времени будет отработана, специалисты готовы, так что развернемся быстро. И зачем мне там проблемы с персоналом во время Первой мировой? Неважно, отозвался я, просто делай, как я говорю. Канареев кивнул. Раз не хочу говорить, значит еще рано. Придет время, скажу. Или нет. И еще раз, главное, как можно дольше удержать все в тайне. Поэтому, если будешь опасаться раскрытия, добычу лучше не организовывай.